Мальчик протянул прокаженному монету. И вдруг цепи сами собой упали с его рук и ног на землю. Когда он проходил через крепостные ворота, стражники отдали ему честь. А в городе его встретила толпа горожан и с криками «Как прекрасен наш господин!» «Нет никого прекраснее в целом мире!» Проводила его до королевского дворца. Звездный мальчик шел и плакал. Он был уверен, что люди насмехаются над ним. «Не надо!» Не смейтесь надо мной. Вам доставляет удовольствие так забавляться? Толпа кричала, мы давно тебя ждали, ты сын нашего короля. Но мальчик плакал. Не надо, не шутите так. Я нищий и сын нищенки. Не надо, вид мой ужасен. Тогда одна из горожанок достала из сумочки зеркальце. Мальчик взглянул на свое отражение и увидел, что вся его красота вернулась к нему. А в глазах своих он увидел то, чего никогда не видел в них до сих пор — любовь. И доброту. Люди опустились перед ним на колени со словами «Возьми корону и стань нашим королем милостивым и справедливым». Так было предсказано давно. Но мальчик плакал. «Я не достоин этого!» Три года назад я Отрекся от своей матери Теперь я ищу ее Чтобы она простила меня Три года я хожу по свету И буду ходить, пока не найду ее Отпустите меня Пожалуйста Толпа расступилась. И звездный мальчик увидел вдали на улице, ведущей к городским воротам, ту самую нищенку. Свою мать, которую он когда-то выгнал из своего дома. Рядом с ней стоял прокаженный. «Матушка!»